Герцогство Майриис Что это такое? Старый герцог Майриис ворвался в свой замок, где собрались его вассалы, даже провинившиеся, в очень дурном настроении. Вы что, совсем обезумели? Мало того, что кое-кто из вас с ночной гильдией связался и думал, что я об этом не узнаю, так вы еще и продолжаете нарушать мои приказы. Кто вам вообще разрешил пытаться конфликтовать с этим дворянином? «Я же сказал оставить его в покое». Стоявшие прямо перед ним дворяне один за другим отводили глаза в сторону. И герцог просто видел, что основных виновников торжества среди них уже просто нет. Да, два молодых представителя семейства Нагрим присутствовали на этом собрании. Вот только двух баронов, которые тоже были сейчас замешаны в кризисе, уже не было среди живых. Эти дураки не придумали ничего другого, как отправиться к замку молодого графа Варио и потребовать каких-то извинений и удовлетворений с его стороны. Как факт, произошла дуэль. Что за глупость? Двойная дуэль в один день? Причем сделали это именно те, кому старый герцог запретил вообще покидать территорию герцогства. Конечно, виновных стражников, которые это допустили, уже нашли и наказали. Только вот ситуацию это уже никак не исправляло. Проблема никуда не делась. «У вас как ума хватило связаться с ростовщиками?» Указав теперь уже на брата с сестрой на грим, герцог Майориис ударил кулаком по столу и раздраженно хмыкнул сквозь зубы. «Додумались же! Вы что, вообще не читали договора? Вы знаете, сколько сейчас вы должны гномом? «Каким еще гномом? Удивленно переглянулись юноша с девушкой, а потом также воззрились на своего сюзерена. «Мы занимали деньги у человека, у гномов мы ничего не занимали». «Ну точно, идиоты!» – нервно рассмеялся старый герцог, а потом снова резко ударил кулаком по столу. «А ростовщик-то не идиот. Он сразу перепродал ваши расписки гномам, и теперь именно гномы требуют вернуть им 155 тысяч золотых. У вас есть такие деньги?» Естественно, что названная им сумма повергла в шок всех присутствующих. Тем более, что никто из них не собирался эти деньги возвращать, это было понятно. Вот только сюрпризом оказался тот факт, что ростовщик предусмотрел такую возможность заранее и перепродал расписки гномам, с которыми ссорится дворянам империи просто не с руки. Старый герцог Майриис устало сел в свое кресло и откинулся на спинку. Рядом тут же возник верный слуга с кубком вина. Другим дворянам вино никто не предлагал, обойдутся. Герцог и сам сейчас прекрасно понимал то, что ситуация банально выходит из-под контроля. Он пытался исправить положение. Приказал всем этим идиотам сидеть по своим замкам и никуда не высовываться. Однако они все же нашли возможность и решили поиграть в свои собственные игры. Как результат, снова доигрались. И тут ничего не поделаешь. Столкновение интересов вышло за новую грань. И гномов понять тоже можно, такие большие деньги на улице не валяются. Вот только кто будет их платить? Герцог сам прекрасно понимал, что у него таких денег в казне нет. Слишком велика сумма оказалась. Хуже всего было то, что гномы додумались обратиться за помощью к императору. Если бы это произошло между ними и герцогом, то высокородный дворянин постарался бы уговорить их отложить выплату. «А так, куда откладывать? Куда и на сколько? Там же деньги просто бешеные. Да и проценты постоянно все новые набегают». «Так что вы собираетесь сделать?» Снова разъяренно ударил кулаком по подлокотнику кресла старый герцог, заметив то, что дворяне почему-то ведут себя странно, словно инертно. «Вы что думаете? Я за вас платить буду? Вы наворотили таких дел, а я буду платить? Нет у меня денег. Просто нет». И тут ничего не поделаешь А гномы требуют вернуть им деньги Или они продадут ваши земли с молотка Я понимаю, что вряд ли у кого-то найдутся такие деньги И тогда эти земли выкупит казна империи Вот только хозяевами вы там уже не будете И я там не буду хозяином Там будет хозяйничать тот, кто сумеет выкупить эти земли У кого есть такие деньги? Может подскажете? Вот тут молодых дворян и пробрало, молодая графиня практически навзрыд зарыдала, а ее брат растерянно принялся бросать взгляды настоявших рядом разумных. Вот только и они ему ничем помочь не могли, всего лишь по той причине, что сами сейчас были в долгах, шутки закончились, и дворяне герцога Маириис не только сами оказались в ловушке, но и его загнали туда». «И что теперь мне делать с вами?» Устало опустив опустевший кубок на поднос, который подсунул слуга, старый дворянин медленно взялся руками за голову. «Это же надо было додуматься до такого! Такого позора в моей жизни еще не было! Куда вас понесло? Кто еще долги делал? Сознавайтесь по-хорошему!» И минимум трое дворян медленно подняли руки. Старому дворянину оставалось только застонать. Это же надо было такое устроить. Рядом со своим отцом с каменной маской на лице застыл его младший сын, наследник. Теперь-то и он понимал всю сложность ситуации. Да только поздно было. Пока они развлекались в столице, их дворяне, которые заигрались, сделали еще одну пакость. Они умудрились влезть в такие долги, что теперь герцогство Маириис фактически оказалось на грани разорения. А это было просто недопустимо. С учетом того, что ему еще дочь замуж надо выдавать, и с приданным, в котором должно быть не меньше ста тысяч золотых, можно было понять кризисность всей этой ситуации. Кто теперь возьмет его дочь замуж, с учетом того, что герцогство не может заплатить долги своих дворян? А вы сколько должны? Тяжело выдохнул дворянин, подняв смертельно уставший взгляд на оставшихся дворян, которые продемонстрировали ему наличие у них долгов. Говорите уже, или вы хотите, чтобы наше герцогство полностью распродали по кусочкам? Но тут оказалось все не настолько плохо. Эти дворяне были должны максимум 35 тысяч все вместе. Деньги недостаточно большие, и герцогство может их погасить. Поэтому высокородный дворянин тут же отдал необходимое распоряжение. Конечно, теперь эти дворяне будут должны ему и казне герцогства, но они отдадут. А вот что делать с графской семейкой на грим? Доигрались. Это же надо было додуматься взять подряд три кредита у ростовщика под жуткие проценты. Да какой идиот берет в долг деньги со стопроцентным увеличением суммы в неделю? Ну вы сами подумайте. Вот взял ты, к примеру, тысячу золотых под такие проценты. Как результат через неделю ты уже должен 2000, и еще через неделю уже 4, а еще через неделю 8. Пока он сейчас и здесь с ними разговаривает, проценты еще скакнут. Гномы никогда не упустят своей удачи. Таких идиотов еще поискать надо. Хотя тут и дураку понятно, что в данном случае империя Даирин землю не отдаст, и казна империи все же заплатит эти деньги. Вот только отдавать их герцогству Майориис уже никто не будет. Что же теперь делать? Проскользнувший в кабинет, где столпились дворяне еще один юркий слуга, быстро подбежал к герцогу и передал ему небольшой свиток с печатью императора. Снова тяжело вздохнув, старый герцог развернул его и принялся читать. Это было явно сообщение от его старшего сына, который, наверное, сейчас пытался найти возможность разрешить эту проблему. «Вот чего я не ожидал, так именно это этого», задумчиво проворчал высокородный дворянин, сворачивая свиток обратно. Хотя это было бы вполне ожидаемо. Кому еще гномы могли бы предложить подобную покупку? По сути, у них тут только один подобный разумный, с которым у гномов более-менее подходящие отношения. И я не особо этому удивлен. Осталось только понять, какая нам от этого может быть польза. Вполне естественно, что младший сын герцога заинтересовался ситуацией и, прочитав письмо от брата, горько рассмеялся. «Да, отец, мы это, упустили самый главный интерес», — медленно покачал головой молодой дворянин. Гномы единственно не упустят для себя удачи. Вот только я никак не пойму того, чем именно этот граф Варио их так заинтересовал, что они готовы передать ему эти долговые расписки. Провинившиеся молодые дворяне, которые совершили серьезную ошибку, тут же захотели узнать, о чем идет речь. Ведь в данном случае решалась их судьба. Судьба как титульных дворян и владельцев земли. Хотя сам старый герцог уже в этом сильно сомневался. Нельзя оставлять хозяевами Манора разумных, которые совершают такие серьезные ошибки. Только тут была одна проблема. Мало кто знал, но графство на грим вошло в герцогство позже его основания. По доброй воле хозяина этих земель. Вот же кавер за ситуацией. Как пришло, так и ушло. Но если пришло оно без скандала и добровольно, то уходит с большим скандалом и проблемами для собственного хозяина герцогства. Гномы сообщили императору о том, что намереваются погасить свои долги перед одним разумным тем, что отдадут ему все эти расписки. С учетом того, что император поддержит их желание передать землю, которая по сути сейчас принадлежит им, именно тому, кому они хотят. Медленно, словно бросая камни в воду, принялся говорить старый дворянин, заметив то, как сразу же напряглись все присутствующие. «И этот дворянин, кому они отдают графство на грим, никто иной, как наш сосед граф Варио, тот самый, с которым вы постоянно конфликтуете. Вам что, заняться больше нечем? Что теперь будете делать?» «Император сообщил о том, что у него выбора нет. Он вынужден поддержать это решение, чтобы не доводить до межгосударственного скандала. И у меня тоже нет выбора. Я вынужден с ним согласиться». Это лучший вариант из возможных. Погасить такой долг наше герцогство не в состоянии. И вашу судьбу теперь будет решать новый хозяин земель графства на грим. А у меня и других проблем хватает. Убирайтесь с глаз моих. А всем остальным я советовал бы внимательно вспомнить о своих долгах. Может, еще кто-то что-то кому-то должен. Если же это так, то постарайтесь погасить долги. Иначе я сам займусь этими делами, вот только для вас это ничем хорошим не закончится. Всего лишь по той простой причине, что мне не нужны вассалы, которые делают подобные гадости. Идите и вспоминайте». Последние две фразы имели отношение к дворянам, которые сейчас растерянно толпились перед ним, буквально ожидая, что же будет дальше. А вот двое молодых разумных под охраной стражи будут отправлены обратно в бывшее свое графство. У них все равно нет выбора, им придется отвечать за свои ошибки. Если их новый господин захочет отправить их в долговую тюрьму, то это его право. Как-то ему мешать в этом деле герцог Майриис не собирается. Конечно, кто-то мог бы сказать, что в некотором роде он сейчас решил проблему, открыто связанную с этой семейкой. Вот только сложность была в том, что основная проблема никуда не делась. Этот парень, с которым все это время были конфликты у его дворян, несмотря на столкновение интересов, сейчас оказался в своеобразном выигрыше. А вот старый герцог снова проиграл, и проиграл он опять благодаря своим вассалам, что было в принципе недопустимой роскошью. Но поделать в данном случае он практически ничего не мог. Эти умники сами доигрались, что же ему делать дальше? Благодаря всем этим фокусам и долгам, которые всплыли, казна герцогства практически опустела, и ситуация становится критической. Как выдавать принцессу замуж, если у нее практически нет приданного? Конечно, кто-то мог бы сказать ему о том, что для этого всегда должны быть деньги. Можно попытаться попросить у ее брата взаймы из казны империи, но там слишком много разумных служит, которые могут растрепать ненужную информацию, кому попало. И уже только поэтому рисковать делать такие долги герцог не хотел, так как понимал, что в сложившемся положении сам банально окажется в серьезной ловушке. «Долги, долги, долги! Ну зачем это делать?» — тихо пробормотал старый дворянин, возмущенно посмотрев на своего младшего сына, который мог только развести руками. «А ты что на меня смотришь? Я вам говорил, следите за ними. А теперь что делать? Эти идиоты разорили герцогство. И кто теперь в выигрыше? «По крайней мере, наш сосед точно в выигрыше!» Также грустно кивнул головой молодой дворянин, намекая на тот факт, что большая часть средств герцогства было вынуждена выплатить именно этому молодому графу, проживавшему по соседству. «Вот у кого денег хватает, так это у него. И не только денег. Теперь у него и земель достаточно для титула графа». «Это да», – задумчиво пробормотал герцог, снова прикрыв глаза и пытаясь понять, что же ему делать дальше. «Теперь земель у него точно хватает». Задумчивость старого дворянина можно было понять, ведь вся его жизнь была напрямую связана с продвижением интересов семьи. А тут вдруг все свалилось ему на голову. К тому же он уже переговорил со своими сыновьями, и те тоже были не против решить вопрос с замужеством сестры более выгодно для государства. Оставалось только найти подходящую пару. И в ближайшее время император Аргар собирался поинтересоваться у послов сопредельных государств о том, нет ли у них женихов для такой невесты. А что теперь делать? У Милены из преданного остались только ее драгоценности, платья, да и подарок того же самого графа в виде двух платьев из паучьего шелка. Все, больше ничего нет. Казна герцогства Майориис действительно пуста. Только что это подтвердил управляющий. А ведь все так хорошо начиналось. Отец может действительно наказать дворян, нахмурившись, его наследник, являющийся единственным будущим кандидатом на титул герцога Маириис, присел перед старым дворянином и также взял кубок с вином. Ну, они действительно уже позволяют себе вообще непонятно что. Две дуэли в один день. Кроме того, обращение к ночной гильдии, Да, у них там что-то не получилось, но это не факт. Если бы они сейчас были живы, то какой позор обрушился бы на герцогство. Я уже молчу о том, что натворили остальные. Эти долги, которые буквально высосали до дна нашу казну. Как теперь нам действовать дальше? Придется отменить все торжества, какие только были запланированы. А среди них, насколько ты помнишь, день рождения брата, а также и день рождения сестры, что первый, что второй случай отложить никак не получится. Я-то ладно. А что остальные будут делать? Нас начнут высмеивать. У нас нет выбора. Эту землю придется отдать. Выкупить мы ее не можем». «Я это и так понимаю. Все так же задумчиво и при этом тяжело вздохнул старый герцог, всем своим видом демонстрируя, что он сейчас явно не в настроении шутить. Землю графства на грим отдать все равно придется. Это понятно. Герцогство останется в старых границах. Вот только что делать с пустой казной? Я столько раз вас просил мне помогать. А как Аргар стал императором, так вас из столицы и не вытащишь». «Балы и гуляния, праздники, да праздновались. Знаешь что, дорогой мой, пора тебе принимать полноту управления манором в свои руки. Я поеду в столицу помогать твоему брату советами. А ты здесь наведи порядок. Заодно не забудь решить вопрос с соседом, а то наши дворяне слишком уже заигрались. Граф Варио наконец-то должен успокоиться». Как ты это сделаешь, я не знаю, и найди деньги для того, чтобы мы могли не только соответствующе поздравить нашего дорогого родственника императора, но и отметить день рождения твоей сестры, так как на этот день рождения явно приедут будущие женихи. Как ты понимаешь, все должно быть просто великолепно, и кроме этого у нее должно быть приданное, просто превосходное приданное, минимум в 100 тысяч золотых, и это только деньгами». Но постарайся в долги не влезать. Я имею в виду такие, какие устроили графы на грим. Надо же было додуматься. Снова раздраженно хлопнув ладонью по подлокотнику кресла, старый герцог задумчиво встал и указал на него своему сыну, давая понять, что теперь в Маноре будет хозяйничать именно он. Можно было сразу заметить, что парень сильно расстроился. Но это как раз-таки было понятно. Он наверняка рассчитывал точно так же продолжать жить в столице. Нет, не получится. Хватит играть в игры. Герцог сам дал понять своему отпрыску, что теперь в столице всем заправлять будет он. По крайней мере, до конца своей жизни. Что будет делать на данный момент сам молодой парень, герцога не интересует. У него и других проблем сейчас хватает. Особенно если учитывать тот факт, что для начала надо будет рассмотреть все возможные кандидатуры женихов для Милены. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из потенциальных женихов оказался каким-нибудь моральным уродом. Этого старый герцог себе позволить не мог. Все же он хотел, чтобы хотя бы его дочь была счастлива в своей будущей семейной жизни». Но раз так сложились обстоятельства, необходимо было сделать так, чтобы его сын проявил смекалку. Конечно, сам старый дворянин тоже будет искать возможности где-нибудь в столице. Но если его сыну удастся найти возможность здесь, то честь ему и хвала. Ведь он в будущем будет распоряжаться этими землями, а также и будет иметь возможность руководить этой территорией. Иначе можно сказать, что все свои дела герцог банально спустил под лед. Знаете, есть такое понятие. Спустить под лед – это означает просто выбросить зазря. Проблема была именно в том, что у старого опытного дворянина уже просто не было никакого желания что-либо делать. Он просто устал от всего этого. Устал до невозможности, тем более, когда собственные дети банально совершают просчет за просчетом. Все это уже измотало его, и высокородный дворянин просто не хотел больше в подобном участвовать. Учитывая то, что собственные дворяне-вассалы герцога Маириис старательно вредили ему, можно было понять и его желание самоустраниться от этого. Что будет делать его сын, сейчас герцога не интересовало. У него впереди была столица и решение проблем масштаба империи. Правда, сыну он оставил пустую казну, но ну а кто в этом виноват? Надо было раньше принимать меры, стараться как-то помогать отцу, и тогда этого всего просто бы не произошло. Но раз это случилось, то значит его наследнику придется сразу проявить себя как управленцу и никак иначе. В данном случае вариантов просто нет. Ни вариантов, ни выбора. И герцог это прекрасно понимал. Понимает ли его собственный младший сын? В этом он не уверен, но будет наблюдать. Тем более, что рядом с ними всегда будет старый, добрый и верный управляющий. Тот самый, которому доверял сам старый герцог. Уж он-то не даст никому забаловать и в случае необходимости успеет предупредить своего господина о том, что возникли проблемы. Это очень важно, так что можно было понять все те причины, по которым старый герцог Майориис был вынужден так действовать. По крайней мере, попав в такую ситуацию, его младший сын будет вынужден начать думать. Иначе сам останется без ничего, но это уже будут его проблемы. Герцог всю свою жизнь прожил, стараясь обеспечить своего старшего сына и имя своего рода в будущем. Единственное, чего он сейчас хотел, сделать точно так же и для своей дочери. Младшему сыну тоже есть чем гордиться. Вместо того, чтобы оказаться никому неизвестным безземельным дворянином, он полноправный герцог. А сумеет ли он справиться с этими наглецами-дворянами, обнаглевшими в последнее время, это уже его личные проблемы. «Вот это подарочек», – задумчиво пробормотал молодой дворянин, проводив взглядом отца, который решительно вышел прочь из зала, где происходил этот разговор. «Неплохо придумано. А мне что теперь делать? Я, по сути, не могу сейчас ничего сделать. Где деньги взять? Взять хотя бы на эти дни рождения? Брату на подарок, как императору, надо потратить не меньше 10 тысяч золотых. И это, если удастся найти достаточно дешево что-нибудь достаточно ценное». Но разве бывает что-то ценное дешево? Это разве что, если в пустошь пойти и поискать что-нибудь там. Но если бы все было так просто, а там бы сейчас было не протолкнуться от желающих. О сестре. Ее день рождения тоже надо сделать просто великолепным. Для начала стоит отметить то, что сама Милена любит красивые вещи. Значит, надо организовать бал. Для этого тоже нужны деньги. И большие. Сам этот балл обойдется минимум тысяч в десять золотых. Плюс какой-нибудь весьма ценный подарок имениннице, еще тысяч десять. Итого на все про все мне нужно тысяч двадцать. Или я ошибаюсь? Задумчиво повернувшись, новый герцог посмотрел на стоявшего в углу, словно тень управляющего, который просто медленно кивал головой в такт его словам. «Вы полностью правы, ваше высочество», – тяжело вздохнув, сделал шаг вперед старый слуга, заметив то, что дворянин обратил на него внимание. «Только я хотел бы заметить, что подарок вашему брату, скорее всего, обойдется минимум тысяч в тридцать. Нужно что-то особенное. А значит, это что-то надо либо сейчас уже заказывать, чтобы повысить стоимость такого заказа, либо искать». Можно, конечно, попытаться заказать что-нибудь оригинальное у поисковиков в пустоши. Я слышал, что у нашего соседа, как у хорошего поисковика, есть довольно большая коллекция чучел монстров из пустоши. Там есть весьма уникальные твари. Может быть, попросить у него что-нибудь? Можно выкупить такое чучело для коллекции вашего брата. «если деньги будут». Налоги должны вроде бы в этом месяце прийти, но всю сумму они не покроют. Это понимал и сам молодой дворянин. Все-таки, несмотря на все ругательства его отца, старый герцог Майорис сделал все возможное, чтобы научить своих детей быть хорошими хозяевами. Вот только были некоторые сложности, от которых никуда не денешься. И эти сложности, как бы это обидно ни звучало, относились именно к тому, что банально не было денег. Нет, некоторые запасы средств еще были, которых должно было хватить на содержание замка и решение обычных проблем. Но вот, например, решать такие вопросы вроде дней рождения, праздников, балов или еще чего-либо банально не получится. Выбора в данном случае просто нет. Приходится старательно решать вопросы таким менее подходящим образом. Естественно, что просить какие-либо подарки у того же соседа никто не будет. Молодой дворянин тоже имел понятие о чести. Но проблемы с этим графом Варио надо решать, и тут ничего не поделаешь. Ситуация действительно перешла все возможные границы. Дворяне-вассалы герцогства слишком уж заигрались, и отца тут можно было понять. «А значит, проблемы действительно придется решать». Молодой герцог приказал тут же, чтобы к нему привели тех дворян, по крайней мере, представителей семей тех дворян, которые были замешаны в этом конфликте. И когда перед ним встали виновники всех этих проблем, то этот молодой разумный, абсолютно никак не церемонясь, высказал им все то, что думает про них самих и их шалости. «Если кому-то непонятно...» то вынужден вас предупредить в последний раз». Закончил он свою речь самой максимально страшной угрозой, на которую мог быть способен. «С учетом последних событий я сразу говорю, чтобы потом никто не обижался. Все вы можете лишиться дворянских титулов и своих маноров, если еще раз вступите в конфликт с кем-то из соседей, без моего ведома или разрешения». Кто-то решится нарушить приказ, сразу кладите передо мной на стол перстень дворянина и убирайтесь ко всем демонам. Вы уже доигрались до того, что герцогство Маириис в своих размерах уменьшилось. Если вам заняться больше нечем, то это ваши проблемы. Займитесь облагораживанием территории своих маноров, стройте дороги, приводите в порядок ваши замки. На них смотреть страшно. Может быть вы, их разваливающимся видом, хотите напугать врагов? Вообще-то мне стыдно. Мы родственники императора, прямые родственники. А что у нас происходит? Рядом молодой барон, бывший, сейчас ставший графом, за особые заслуги перед императором, привел свое графство, которое было в запустении, в такой вид, что кажется, будто бы там для простолюдинов сами светлые боги постарались. «Храм светлых богов сам выделил деньги на постройку там храма. Гномы свое отделение банка открывают. И все это произошло практически всего лишь за полгода. А вы что делаете? Только и рады ходить и жаловаться, что вас бедных не ценят и обижают. Это разве не глупость с вашей стороны? По сути, я даже не понимаю того, чего вы добиваетесь». «Может, объясните? Мне уж очень интересно. Даже словами передать невозможно. Мой интерес». Вот только некому было ему ответить. Все дворяне просто виновато опустили головы и задумчиво смотрели себе под ноги. Ну еще бы. Кто из них сам признает тот факт, что они банально заигрались? Да никто. Так как в сложившейся ситуации они все почему-то тут же вспоминали про дворянские гордости и честь. А в чем они заключались? В том, что по их вине герцогство оказалось на грани разорения? В том, что по их вине территория герцогства уменьшилась на одно графство? Или в чем? В том, что они в долгах? В том, что двоих из них на дуэли убил молодой парень просто из-за того, что эти идиоты не придумали ничего другого, как припереться к нему под замок и начать что-то требовать? Естественно, что ответов на эти вопросы... У данных индивидуумов просто не было. Да и откуда им было взяться? Любые такие вопросы подразумевают возможность получения ответа. Но не в этом случае. Вынеся им такое последнее предупреждение и предупредив о том, что церемониться с ними больше никто не будет, как и с их представителями семейств, вроде детей и внуков, Винар, герцог Майориис, отослал их прочь. А сам снова задумался. Ему действительно надо было найти способ поправить положение семьи. Но это было не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Нужны были деньги, которых в казне семьи не было. И это раздражало. Да, он в последние пару месяцев провел в столице империи с братом и считал, что имеет на это право. Однако отец, призывавший своих детей к порядку, тоже был по-своему прав. Надо было наводить порядок в герцогстве, и молодому дворянину теперь надо было решить вопрос с молодым графом-соседом. А это было не так-то легко, так как данный разумный имел достаточно веские основания для гнева. Поэтому и надо было сделать все аккуратно, аккуратно и надежно. Отец, конечно, пытался призвать дворян к ответу, но, видимо, штрафные санкции, которые он использовал, для них не особо были страшны. Поэтому молодой дворянин и прибег к такому решению вопроса. «Кому-то что-то не нравится, пожалуйста, пусть решительно отправляются жаловаться кому угодно, если, конечно, у них это получится». Сам же молодой дворянин намеревался попытаться все же исправить ситуацию. «Все будут наказаны. Больше шуток не будет». Теперь ему оставалось отправиться в гости графу Варио и попытаться с ним договориться. Договориться о том, чтобы этот молодой дворянин больше не действовал настолько агрессивно, иначе дворян в герцогстве просто не останется. Надо сделать так, чтобы он в случае необходимости просто сообщал молодому герцогу о том, что кто-то из дворян-вассалов его семьи позволил себе лишнего. Да, это перебор, но молодой герцог Майориис иначе поступить просто не мог. У него уже банально не было выбора. Возникшую конфликтную ситуацию надо было решать, и желательно без излишнего кровопролития. А в том, что этот молодой граф является хорошим бойцом, знали уже все. «Идиоты!» – возмущенно фыркнул молодой дворянин, заранее понимая то, в чем была их самая серьезная ошибка. «В пустошь. Плохие бойцы не ходят. Пустошь – это не то место, где можно такие шутки шутить. А учитывая то, что про молодого графа Варио рассказывали, сам дворянин прекрасно понимал, что их сосед и так слишком долго терпел выходки его вассалов. Вот только, видимо, терпение и у молодого графа закончилось, раз он решил разделаться с этими умниками весьма быстро и эффективно. И если так пойдет дальше, то оставшиеся дворяне герцогства Майориис сами попадут в очень серьезный переплет, а этого он себе позволить просто не мог как дворянин, как герцог, как хозяин этих земель. Именно поэтому молодой герцог решительно скрипнул зубами, направился к выходу из зала. Теперь ему надо было поговорить с соседом с глазу на глаз. Видимо, заранее готовый к подобному решению вопроса, управляющий уже приказал подготовить молодому господину коня и кавалькаду из стражников. Винар герцог Маериис был еще молод и любил прокатиться с ветерком. Да, он сам при этом понимал, что, по сути, упускает много. Например, солидность. Солидность и авторитет герцогской кареты отрицать было нельзя. Рядом с ним скакали стражники со штандартом семьи, что уже само по себе радовало. Он стал полновластным хозяином земель, а значит, имеет на это право. «Добрый день, граф. Я хотел бы с вами переговорить по поводу последних событий». Когда кавалькада молодого герцога прибыла на территорию графства Варио, то вполне ожидаемо практически сразу они столкнулись с двумя десятками стражников, которые с определенным подозрением поинтересовались причинами появления на земле графа гостей. Их тоже можно было понять. Не так давно кое-кто из соседей проявил агрессию. Как результат возник конфликт, который надо было разрешить. «Именно для этого сюда и прибыл молодой высокородный дворянин». «Я рад гостям», — с некоторым напряжением улыбнулся молодой парень, что сразу же продемонстрировало его нежелание сейчас видеть гостей, тем более из герцогства Майориис. «Только вот гости не всегда бывают добрыми. Вы прибыли по поводу проблем с графством нагрим, Так и я тут ни при чем». Гномы предложили мне эти земли для того, чтобы мой титул соответствовал, так сказать, статусу. Я был бы рад избежать этого конфликта, но, как видите, ваши собственные вассалы снова решили поиграть в игры с интригами. Так что тут я вам просто ничем помочь не могу. Хотя они... Если вы хотите вернуть эти земли в герцогство, то пожалуйста. Стоимость этих земель уже известна. Гномы мне ее четко назвали. Вы можете их выкупить. «Я думаю, граф, что этот разговор не для этого места», – тяжело вздохнул молодой дворянин, предлагая перенести эту беседу в более закрытое место, где нет лишних ушей. «К тому же, по поводу графства на грим у нас к вам нет никаких претензий. Все было сделано вполне законно и с разрешения императора. Семья дворян, которые руководили этим графством, сейчас доставлена в родовое гнездо и ожидает там вашего решения». «Распоряжаться этими землями вы имеете полное право. Я прибыл по другому вопросу». «Ну что же?» – задумчиво вздохнул молодой граф, указывая рукой в сторону ворот замка, которые стражники тут же широко распахнули. «Хорошим гостям, которые хотят со мной побеседовать, я всегда рад, и поэтому прошу, будьте моим гостем, ваше высочество». Их беседа действительно прошла весьма плодотворно. Молодой дворянин не был чужд чувству логики. Граф Варио сам пояснил молодому герцогу, что гномы когда-то стали должниками его семьи, и этот долг был очень велик. По сути, это был долг жизни главы клана. Как только молодой герцог услышал о подобном, у него все тут же встало на свои места. Ведь жизнь главы клана у гномов была превыше всего. Если бы с этим разумным случилось бы хоть что-нибудь, то клан мог бы прекратить свое существование. Как факт, стало понятно желание гномов полностью закрыть этот должок. И они постарались сделать все возможное, чтобы раз и навсегда закрыть этот долг. Сотни тысяч золотых для клана гномов – это мелочи. Кто знает про истинное богатство этих коротышек? К тому же сразу стоит учитывать то, что они наверняка эти долговые расписки выкупили гораздо дешевле. Хитрость этих разумных была известна всему миру. Тем более, когда речь идет о деньгах. Так что можно было заранее понять и то, что в некоторых случаях с ними было весьма удобно сотрудничать. Как и когда произошло это событие, позволившее молодому графу стать практически хозяином подобного долга, сейчас не имело значения. Имело значение только то, что пытался достичь молодой герцог. И вся ситуация складывается именно таким образом. Постарался он донести все то, что сейчас сделал в герцогстве до молодого дворянина. Именно поэтому, граф, я рассчитываю на ваше благородство. Как вы видите, дворяне моего герцогства слишком уж заигрались. И я бы хотел, чтобы мы наконец-то прекратили эти конфликты. «Слишком уж их много. Двух баронов вы уже показательно наказали. Я думаю, что эти разумные надолго запомнили то, что произошло. К тому же я четко отдал последний приказ, если кто-то из них снова попытается устроить конфликт. Этим разумным пора бы уже остановиться». Закончив говорить, молодой дворянин аккуратно взял прекрасно выполненный из серебра кубок, полный довольно хорошего вина. Хотелось бы знать, где этот парень его берет. Но не это сейчас было важно. Важнее было другое. Именно как граф Варио отнесется к его предложению. Ведь этот молодой дворянин сейчас мог быть полностью в своем праве. Если просто скажет, что все проблемы касаются только самого молодого герцога Майориис. Ведь в данном случае эти проблемы его не должны касаться. «Я вполне понимаю, ваше высочество». Медленно, задумчиво и, видимо, тщательно взвешивая каждое слово, молодой дворянин отставил в сторону свой кубок и устало вздохнул. «Ваши дворяне – это действительно заноза в заднице. Я от них просто в шоке. По-другому тут и не скажешь. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы они в конце концов вас услышали. Я уже и сам устал от этих выходок. Поговаривают, что эти бароны, которые ко мне приперлись с какими-то непонятными мне угрозами, были виновны еще и в попытке покушения на меня. Был у меня тут такой случай. Трое разумных пытались пробраться в мой замок, желая случайно пустить мне кровь. Только вот они не учли того, что моя стража не спит, и их поймали. Видимо, узнав о случившемся, эти разумные захотели разделаться со мной раньше, чем я бы обратился в императорский суд. Поэтому мне и пришлось решить вопрос кардинально. Я надеюсь, что в следующий раз вы их остановите раньше. Естественно, что молодой герцог тут же постарался заверить соседа о том, что никто больше не будет так шалить, по крайней мере, со стороны герцогства Маериис. Более того, сами дворяне-вассалы герцогства теперь должны будут помогать соседу, так как эти игры действительно зашли уже слишком далеко. Достигнув нужной договоренности, молодой герцог решил отправиться обратно, но все же попросил графа показать ему коллекцию чучел тварей, которые попадались ему на пути в пустоши. «Говорят, что вы, граф, до сих пор продолжаете ходить в пустошь?» продолжал говорить герцог, пока они шли в сторону залы, где имелась эта коллекция. И даже поговаривают, что не безрезультатно, как и о том, что вы довольно хороший поисковик и находите редкие вещи, оставшиеся от древних. Ну, сказать, что я слишком хороший поисковик, будет слишком нагло, рассмеялся граф Варио, задумчиво покачав головой. «Просто все то, что нахожу необычного, собираю и пытаюсь понять, с чем я столкнулся. Ведь у каждой твари свой характер. И если его не знать, то ты никогда не будешь знать и о том, что тебя ждет при столкновении с ней в других условиях». Этот вариант надо всегда предусматривать. Борьба с такими существами добавляет остроты в жизни. Чего не скажешь про обычных людей с их интригами и болячками. Действительно. Я считаю ваших дворян больными. Но вот вы мне скажите, герцог, какой нормальный разумный пытается обострять ситуацию на пустом месте? Вы таких разумных просто не найдете. Они же делали все это регулярно и с таким остервенением, будто бы от этого зависела их жизнь. Я бы на вашем месте изрядно задумался. Когда они зашли в нужный зал, то засветившиеся магические светильники заставили молодого дворянина вздрогнуть» потому что буквально перед входом, изогнувшись в каком-то странном движении, словно готовясь к прыжку, замерла огромная змея, буквально готовая к броску на противника, посмевшего ее побеспокоить. Дальше стоял монстр с огромными рогами. Он был вроде бы и похожим на лося, вот только от лося в нем были одни лишь рога можно было заметить, что огромная зубастая пасть не обещает ничего хорошего тому, кто попадет на пути этому существу. Не говоря уже о том, что на лапах вместо копыт у этого существа были хотя и короткие, но весьма мощные когтистые пальцы. Дальше было больше. Коллекция чучел тварей пустоши у графа была хотя и не сильно большая, но позавидовать ему мог любой дворянин. Таких чудовищ встретить в обычном мире было бы весьма проблематично, даже в виде чучел. А вот в пустоши им, видимо, было самое место. Эти существа там водились во множестве. «Граф, у вас просто великолепная коллекция!» Задумчиво проговорил молодой герцог, представив себе то, какие были бы глаза у послов других государств, если бы его брату кто-нибудь подарил хотя бы ту самую змею которая свела свое гнездо при входе в зал, то их шок был бы просто невероятным. Однако я вижу здесь, хотя и измененных, но все же с виду животных. Но в империи поговаривают, что в пустоши много и различной нечисти, вроде тех же самых мертвяков, упырей и каких-нибудь скелетонов. Вы что-нибудь подобное там встречали? Встречал, и во множестве. Криво усмехнулся граф Варио, задумчиво указав на коллекцию, занимавшую этот зал. Как видите, я действительно коллекционирую чучело живых существ, которых убивал только сам. Среди тварей из бестиария нежити на моем счету есть лич. Скелетонов и скелетонов-воинов я даже не считаю. Это хоть и быстрый противник, но при должном подходе с ним несложно разделаться. По сути, это всего лишь обычный скелет, только немного усиленный магией тьмы и смерти, с очень острыми и прочными когтями. Скелетон-воин — это то же самое, только в доспехах и с оружием. Разобраться с ними всеми можно при помощи какого-нибудь дробящего оружия, булавой или кистенем. Даже камни подходят, если есть такая возможность» коллекции у меня нет таких образцов и вряд ли когда-то будут. Все только по той причине, что такие монстры на чучело не годятся. Но из чего там делать чучело? Из костей? Единственное, что можно в этом случае сделать, так это действительно попробовать сделать копию такой твари. Например, попросив какого-нибудь ювелира из ценного дерева выточить мне подобное. Но не более того. И все по той причине, что силы тьмы и смерти, которые пронизывают эти кости, все равно оживят эту тварь. Держать в замке подобное существо весьма опасно. Поэтому я бы не советовал даже думать об этом. К тому же, жрецы светлых богов очень нервно относятся к таким вопросам. Как вы думаете, что будут делать эти разумные, если узнают о том, что у меня в коллекции есть твари из бестиария нежити? Да они тут же начнут складывать костер, на который меня и поволокут. Мне это надо. К тому же, если рядом будет что-то подобное, надо будет иметь собственного некроманта, который будет этих тварей держать под контролем. А их не так-то легко и удержать, как вы думаете». Обычные цепи и кандалы тут не помогут. Такая тварь не боится порвать себе что-нибудь. Например, оторвать конечность, чтобы вырваться из кандалов, для того же скелетона не проблема. Он потом вернет ее на место. И рука или нога этой твари прирастет к телу буквально за полчаса. Зато тварь освободится. Зачем мне такие сложности? А вот сделать дубликат, чтобы просто удивить гостей, можно вполне. «Хорошая, кстати, у вас возникла мысль, ваше высочество. Я подумаю над этим вопросом. Сделаю копии тех тварей, которые попадались мне в руки. Будут стоять здесь и пугать. Но не более того. Если жрецы захотят узнать что-нибудь, пусть приходят и проверяют. Обычная, хотя и весьма дорогостоящая подделка. А что, имею же я право на такие шалости?» Рассмеявшись в ответ, Молодой высокородный дворянин понял, что этот парень действительно довольно веселый и любитель пошутить, как и говорила его сестра. Вот только их дворяне все испортили, старательно нагнетая обстановку. Заодно молодой герцог постарался не забыть пригласить этого дворянина на день рождения сестры. Все-таки есть надежда на то, что этот парень снова подарит что-нибудь весьма ценное девушке. К тому же, сама мысль о том, что можно сделать при помощи ювелиров копию какой-нибудь твари из бестиария нежити просто в качестве показательного пугала понравилась молодому дворянину. Значит, можно попробовать. Главное, чтобы сначала сам граф изобразил что-нибудь этакое. Про его коллекцию мало кто знает. Слышать слышали, но смотреть и выяснить то, какие именно здесь твари имеются, вряд ли у кого-то получится. Поэтому у самого молодого герцога Майориис есть возможность, которую надо использовать. Конечно, такое пугало, например, из ценных пород дерева будет стоить очень дорого. А ведь для этого понадобится мастер, который потратит долгие недели на изготовление такого подарка. Дорого, очень дорого. Но молодой дворянин понял, что сам хочет увидеть в качестве подарка брату. Теперь оставалось только решить вопрос с деньгами. Придется поднапрячь своих дворян. Ничего. Быстрее начнут отдавать долги, меньше будут думать о всякой глупости. А что? Если бы у них не было столько свободного времени, то эти разумные не маялись бы дурью и не устраивали бы все эти конфликты. Им было бы просто некогда этим заниматься. И это правильно. В этот день визит молодого герцога закончился еще не скоро. Когда уже стемнело, граф Варио предложил ему отужинать и остаться ночевать в замке. Хотя его земли были полностью безопасны, но такого сказать о землях бывшего графства Нагрим, через территорию которого должен будет проехать молодой герцог, он сказать не мог. Поэтому предложил не рисковать, а с утра, уже после завтрака, молодой дворянин спокойно уедет по своим делам. Естественно, что для закрепления результата переговоров молодой герцог решил остаться. Надо сказать, что и за ужином все было просто великолепно. Граф рассказывал интересные истории своих походов по пустоши. Также и о том, как жрецы светлых богов бегали по его строящемуся городу. Услышав о том, что действительно в этом городе строится храм под патронажем самого верховного жреца, молодому дворянину оставалось только позавидовать этому разумному. Ведь ситуация у него складывалась просто великолепно. Если все обстоит именно так, то в ближайшее время в это графство прибудет и сам верховный, для того, чтобы осветить храм и его святилище. А такое редко бывало. И если все пройдет как надо, то один из центров храма светлых богов будет именно в городе Варио. К тому же зачистившие сюда жрецы с территории герцогства Маириис тоже настораживали его. Чего им тут было нужно? Вроде бы в герцогстве их никто не обижал. Даже герцог выделял определенные средства, а эти туда же. Наверное, надо будет в этом месяце удержать те средства, которые выделяются на храм. А что? Бегают в чужие земли, а на своих ни демона не делают. Уже сколько в деревнях различных казусов происходило. Вот похоронят несчастного на деревенском кладбище, а он ночью встанет и идет к себе домой. В результате вся деревня в панике, а про семью этого несчастного тут и говорить-то не приходится. Ведь возвращается этот необычный разумный именно домой. И из-за чего это происходит? Происходит это все из-за того, что та самая земля, на которой было произведено захоронение, не была освещена должным образом. Вот это и повод наказать их в этом месяце. Пусть постараются в следующий раз. Пусть проверят все кладбища. А то, что тут происходит, как деньги с герцогства получать, так они первые, а как свою работу делать, так не дождешься. Ночевал он в роскошной комнате, про которую неоднократно слышал от своей сестры. Там действительно стояла роскошная кровать, да и вся мебель была просто прекрасная. Оригинальная в своем роде и явно очень дорогая. Возникает только вопрос, где все это брал не так давно еще простой разумный? Ведь все это появилось у него именно тогда, когда он уже был бароном. Или, может быть, было раньше. Неужели он действительно является каким-то бастардом, как и подозревал старый герцог Маиреис? Но, судя по поведению, он явно не простой дворянин. Слишком уж все у него необычное. И достаточно богатое для того, чтобы считать его простолюдином. Даже в прошлом. Но все же простолюдином. Выспался в этот раз молодой дворянин просто прекрасно, и теперь был готов к новым свершениям. Тем более, что неожиданно для себя он нашел возможность хоть немного, но все же пополнить казну герцогства, и даже не особо напрягаясь. Все только по той причине, что сам факт возможности удержания у жрецов стандартных выплат дает возможность самому молодому герцогу все же удержать ситуацию в своих руках. Утром он встал, когда в дверь тихо и вежливо постучалась молоденькая служанка. Умывшись и принарядившись в уже почищенную от дорожной пыли одежду, герцог спустился к столу, где его уже ждал хозяин замка. Плотно перекусив и выпив хорошего вина, они снова побеседовали. После чего молодой дворянин отправился в Освояси. Сейчас он мог быть более или менее спокоен. Договоренность достигнута, и конфликтов удастся избежать. Надолго ли? Этого молодой герцог не знает. Но он знает только то, что у него есть возможность, которую упускать нельзя. Чем он и займется. Именно поэтому, как только он вернулся в замок, молодой дворянин приказал управляющему в этом месяце не платить денег храму. Сами виноваты. За последние пару месяцев в герцогстве Майориис произошло несколько случаев восстания мертвецов. Благо, что местные жители были жителями приграничья и более или менее умели обращаться с оружием и огнем. А что было бы в центральных районах империи, там, где люди привыкли жить постоянно под защитой? Это даже сложно предугадать. Один упырь мог очень быстро превратиться в стаю упырей. И что тогда? Да! Есть охотники за монстрами и нечистью, но и эти разумные берут достаточно дорого за свою работу. И зачем тогда герцогу нужны эти самые жрецы? Они получают золото. За что? При этом дворянин приказал управляющему сразу же предупредить жрецов о том, что денег они не получат до тех пор, пока не наведут порядок в герцогстве. Хотят они этого или нет, но для него порядок важнее». «Не захотели сразу сделать все правильно, значит, сами во всем виноваты». Естественно, что практически сразу главный жрец герцогства примчался для того, чтобы выяснить ситуацию. Ведь они так рассчитывали на эти деньги. Но молодой дворянин был непоколебим. Он прямо заявил этому разумному о том, что раз жрецы манкируют своими обязанностями, то и выплат от него они не дождутся так как он сам прекрасно понимает, что в сложившемся положении глупо давать деньги ни за что. Так что этот раздраженный и при этом разожравшийся непомерно старый жрец умчался прочь ни с чем. А молодой герцог принялся размышлять над тем, что же ему делать дальше. Ситуацию осложняло само положение дел, и надо было принимать меры. Он, конечно, сам прекрасно понимал, что по большей части эти разумные будут сейчас жаловаться на то, что им надо на что-то содержать храм. Но это уже их проблемы, и местного владетеля они не должны касаться. А эта сумма, которую он таким образом уберег, была достаточно велика, и ее могло хватить на подготовку подарка брату. Что делать с днем рождения сестры и балом, можно подумать немного позже. Возможно, удастся немного сэкономить средств на подарки императору, смотря как получится. Сейчас ему было не это важно. Важно было то, что он все же нашел возможность сэкономить часть средств. А это было весьма важно в нынешнем положении дел. Настолько важно, что молодой герцог Майориис не забыл отписаться своему отцу об определенной удаче. А что? Найти так быстро такое решение вопроса – это действительно удача, тем более буквально с первого дня. А это имело большое значение. Значит, он найдет выход и в другой ситуации. Надо только постараться, а уж он постарается. Слишком уж серьезное положение сейчас сложилось. Радовало молодого дворянина только то, что хотя бы с этим графом по соседству удалось решить вопрос». Не так, как можно было бы ранее, без потери земель графства на грим. Но все же. А это очень важный момент.